Глава 19. Диктериев пообогравил. "Я не в пижаме, в костюме маскарадном". "Ладно, ладно", сказала Маша. "Больного медведя", уточнил полковник. "Не весёлого, как сказал Феликс. Замечательно, ту самый прекрасный больной топтыгин", внесла я свою лепту. "37 ровно", прозвучало в спальне. "Кто это говорит?", удивился Гарик. Градусник проглотил, объяснил Диктерёв. Он быстро подошла к полковнику. Повторите. Градусник проглотил, чуть громче сообщил Диктерёв. Гостья погладила его по плечу. Не волнуйтесь, давайте об этом поговорим. Кто съел термометр? Я! затопал ногами полковник. Я! Меня надо спасать. Я пришёл к Дарье за помощью, не дождался. Потом все кому не лень, я ахнула. Ты проглотил термометр? Да, и 100 раз сообщил об этом. Просил вызвать МЧС. Окончательно вышел из себя полковник. Разрешите задать вам пару вопросов. Ответы позволят мне понять картину происходящего, спросила Н. Я проглотил градусник, прорычал Диктерёв. Очень хорошо, кивнула Гостия. Хорошо, возмутился полковник. Вас радует произошедшее? Конечно. Улыбнулась Бранд. «Вы могли съесть упаковку иголок, суп из серной кислоты. Вот это было бы ужасно». «А градусник? Какого он размера?» Полковник развел руки в разные стороны. «О!» Нина развернулась и убежала. «Будильник?» — предположила Энн. «Скорее уж, курант из башни на Красной площади!» — хихикнула Маша. «Тридцать семь и один!» — сказала Сопрано. «Отвал башки!» — заржал Гарик. Зато всегда точно знаешь, какой у тебя градус в теле. А не на месте, задыхаясь, произнесла Нина, снова возникая в моей спальне. Кто? Не поняла я. Часы на внешней стороне дома, выпалила няня. Гарик закрыл лицо руками и завыл от смеха. Нина, вы подумали, что Александр Михайлович сгрыз прибор для измерения температуры воздуха со стены? уточнил Манивин. Мой муж преподаёт в вузе, а ещё он читает лекции взрослым людям, которые не имея должного образования, ощутили тягу к знаниям по археологии и истории. Многие вин часто слышите диотские вопросы в купе с нелепыми предположениями, поэтому его невозможно не удивить, чьей-то глупостью нервы сердить. При общении с любым индивидуумом Феликс всегда спокоен, как удав после сытного обеда. А ещё он обычно уточняет, о чём думал тот, кто адресовал ему совсем уж инферально глупый вопрос. Нина села на пуфик. Нет, уличный градусник очень большой, он никогда не поместится в желудке Александра Михайловича. Но полковник мог попытаться его покусать, вырвал из стены. Градусник упал на плитку, которой облицован дом, Юра сбился. Собаки утром побегут гулять, порежут лапы. Афина, иди первой на променад, скомандовал Гектор. Ать, два, левый, правое плечо вперёд, хвост торчком. Так ты переживала за псов? покраснел толстяк. Да, не подумав ляпнула Нина и мигом опомнилась. А за вас я просто трясусь от ужаса. Не вижу, дружи. Над ус диктерёв. Замолчите все. Дайте мне сказать. Говори. Овелила я: "Никто тебе не помешает". Марина решила организовать идиотскую потеху, зашептал полковник. "Ой-ой, не выдавай секрет, сюрприза не получится", попросила наша кулинарка. "Ты здесь?" обрадовалась я. "Ага, за дверью", уточнила Марина. "Она открыта, всё слышно. Почему не входишь?" спросила я. "Ну, мало ли", пробормотала жена диктериёва и очутилась передо мной. Матерь Божья, попятелась Нина. Вы в этом спите? Марина одёрнула коротенькую плиссированную юбчонку оранжевого цвета и поправила кургузую кофту, которая не прикрывала пупок. Нет, это пижама для дома. Что тебе сюда принесло? Любезно поинтересовался её муж. Встала в туалет, увидела в окно, что весь особняк в огнях, и занервничала. Последний раз люстры горели ночью, когда полковник подавился костью от утки. Не помню такого, побагровел фиктивный муж. Да ну, удивилась Марина. Тебе стало плохо, вызвали скорую, тебя увезли в клинику, а когда там стали раздевать, косточка из свитера выпала. Я решила, что сейчас опять нечто подобное случилось. Быстренько оделась, по-человечески и полетела из гостевого дома в особняк. Теперь нам для полного счастья не хватает только приезда китайского императора, прошептал Александр Михайлович, потом показал пальцем на Марину. А это её идея с костюмами. Пусть сама и рассказывает. Не за что, возразила кулинарка. Хватит того, что они твой костюм видели. Что надета, зачем надета? Сюжет сюрприза не выдам ни при каких обстоятельствах. Нам надо знать размер градусника, остановила её я. Марина открыла рот. Какого? Который проглотил полковник, уже в сотый раз повторила я. Жена повернулась к Дектереву. Дорогой, он же просто висит. Ничего с ним делать не надо. Он является наглядным свидетельством болезни медведя. Термометр на груди фигня зажумел Дегтярев. «Кто из вас видел на улице больного медведя, у которого на шее болтается градусник?» Вопрос меня удивил. «Я видела Мишек в зоопарке. На улице в Москве они мне не попадались», — ответила я. «Как меряют температуру?» — еще сильнее рассверепел полковник. «Тридцать семь и четыре», — объявил голос. «Вызывайте врача». Диктерёв схватил Нину за руку. "Слышала, звони в скорую, мне предстоит операция. Как это пережить? Что делать? Кто виноват?" Марина села около меня. "Не надо нам хирурга, это просто полоска". "Градусник?" уточнила я. Блогер-миллионщица кивнула. "Похоже, для новорождённых продают. Наклеил на лобик и всех делов. Подожди остановила её Марина. А знаю про такие, они у Дунечки есть. Нам этот прибор не понравился, он часто врал. Ну, они одноразовые. А этот говорит и говорит из желудка Диктерёва. Марина начала шептать мне на ухо. Скоро я узнала, в чём дело. Жени Диктерёва предложили прорекламировать в Инстаграме безопасный градусник нового поколения. Они чуть больше тех, что манюня купила для дочки. Зато их можно использовать до тех пор, пока не иссякнет заряд у крохотной батарейки. Говори громче, я плохо слышу, потребовал Гарик. Марина осеклась. А вообще-то я объясняю одной Даше. Прости, мы слышали тебя не хотели этого, но ты так громко шептала, смутился Феликс. На какой срок рассчитано действие батарейки? Примерно на год, ответила Марина. Александр Михайлович, зачем ты термометр взял и как он к тебе в рот попал? А решил порепетировать, пока никто не мешает, завёл полковник. Надел костюм, понял, что термометр на шее глупость. Градусник куда обычно запихивают? В разные места, начала объяснять Нина. Ну, например, подмышку или, понятно, остановила я няню. Глупости. "Фыркнул Диктерёв. Моя роль больной медведь. Как люди поймут, что он не в себе? По какому такому признаку определить, что он того совсем не того? Так посмотрят на тебя, и всё ясно станет", заявил Гарик. Маша сузила глаза, мне захотелось уронить на голову Подкидыша что-нибудь тяжёлое. Потом я понял. Градусник продолжал Диктерёв. В окно его вврод и он сам как-то в желудок провалился. Удивительно неудобная вещь. Марина потёрла глаза. На коробке с термометром большими красными буквами указано: "Не вводить измеритель температуры в отверстие тела: рот, нос, уши, ну и в остальные". "Это какие же ещё у нас отверстия есть?" поразилась Нина. "Потом тебе объясню". Ухмыльнулась Марина. Саша, волноваться не стоит. Ты съел небольшой кусочек картона типа кредитки. Он до утра переварится и всё. Карточки из пластика, возразила Эн. Они несколько столетий в земле разлагаются, и батарейка сделана из металла, который живёт вечно. Диктерёв того самого, а на кладбище все точно температуру кадавра 500 лет знать будут, заржал Гарик. Я того самого. Какого того самого? — возмутился Александр Михайлович. — Что такое кадавр? — При чем тут кладбище? Гарик — Гарик. Изгнанный Зуи Игнатьевна и сыночек повернулся ко мне. — Слышала. Больше не ругайся, когда я откровенно все полковнику говорю. Тонкие намеки ему непонятны. Растолковываю. Когда Дегтярев... Марина вскочила. — Хватит. Пора спать. Ничего плохого, Саша градусник не сделает. Картонка находится у него в желудке, через денёк растворится, операцию делать не нужно. Ты уверена? спросил Диктерёв. На 100%, отрубила жена. Успокойся. Так я и не нервничал, пока Даша не сказала, что мне надо срочно под нож ложиться, а вымолвил Толстяк и ушёл. Остальные двинулись за ним, одна Марина задержалась. Ни слова про нож я не говорила. Запоздало стала оправдываться я. Диктерёв сам завёл речь об операции. Забудь, отмахнулась подруга. Мужики хлипкие, пугаются всякой ерунды. Ну, проглотил градусник и что?